Глава двенадцатая. Сайла, думаешь, светлые подозревают тёмных? Прищурившись, уточнила глава тайной канцелярии, и Сайла в ответ кивнула. Уверена. А твоя симпатия к одному из них? Намек на Родрика Ламонта уловить было несложно, а вот сдержать эмоции очень даже. Она даже чуть повысила голос, когда начала оправдываться. Ничего такого. но тут же выдохнула и продолжила уже гораздо более спокойным тоном: да, мы были знакомы в детстве и с ним, и с кузиной ее светлого высочества. Но если я кому и симпатизирую, то только принцессе. И как бы то ни было, моим домом уже давно стало темное королевство, и работаю я на вас. Начальница не впечатлилась, усмехнулась только и разве что глаза не закатила. Конечно, и подралась ты с ним исключительно ради защиты чести и достоинства принца Эрберта. С каких пор один точный удар – это уже драка? – пробормотала Сайла, затем о т к а ш л я л а с ь и сказала громче: «Порой убедить можно только так». Ро граф Ламонт заподозрил, что воздействовали на лошадей. Нет, качнула головой Ардена Маринер, несгибаемая темная леди, возглавлявшая тайную канцелярию еще до того, как ее п о д ч и н е н н а я п р и б ы л а сюда из светлого королевства. На строгом лице ее практически не было морщин, и тонкое тело еще не утратило гибкости и силы. Но собранный в тугой пучок волосы серебрили сединой, ь с а в глазах светилась вековая мудрость. Разведчики порой тихонько шутили про бесменную с и бессмертную, но по правде говоря, никто даже точно не знал, сколько м а р и н е р лет, а спрашивать боялись. Воздействия на лошадей не было. Я получил отчет об этом только что. т в н у л а она на кипу бумаг на массивном дубовом столе. Сайла выдохнула с облегчением. Она и в самом деле не считала виновным Эрберта, но подтверждение сняло камень с души. И пусть только Родрик еще что-нибудь скажет по этому поводу. Твое задание поговорить с Кучером. Вчера его сознание было слишком спутанным, но сейчас он пришел в себя и может ответить на вопросы. И вот еще что. Прежде чем поделиться сведениями с графом Ламонтом, доставишь их мне. Разумеется, леди м а р и н е р Покидая кабинет, Сайла думала, что не отказалась бы когда-нибудь стать такой же, как ее начальница. Неседой, разумеется, но той, кого все опасаются и уважают, кого никто не посмел бы унизить и оскорбить, как когда-то оскорбили мать Сайлы и ее саму там в королевстве, где ей теперь не было места. Это не моя дочь. Глядя на нее с брезгливостью, кричал человек, которого она звала отцом с той поры, как научилась говорить, и до дня раскрытия дара. Забирай ее и проваливай. Светлой мне нужна девчонка с темным даром. Забавно, что месяцем ранее этот же человек на одном из званых ужинов гордо вещал о с и л е истинных чувств, о привязанности к друзьям и о том, что кровь никогда не стоит ставить во главу угла, ведь есть узы куда более крепкие. Увы, годы в роли родителя, по всей видимости, не помогли этим узам сформироваться. И без непосредственного кровного родства Сайла вдруг стала м е р з к о й противной и ненужной. Что ж, зато здесь она пригодилась. Пусть не настоящему отцу, у которого была другая семья, и не матери, погрузившейся в собственное горе и сгоревшей так быстро, что Сайла даже понять ничего не успела. Но сотрудница тайной канцелярии и фаворитка темного принца. Вполне завидная участь, особенно для той, кому даже имя пришлось сменить, чтобы окончательно оставить прошлое в прошлом. И если бы не Энви и Родерик, может и вспоминать бы ничего не пришлось. От подобных мыслей желудок сводило, и горлу подкатывала тошнота, так что пришлось отогнать их подальше. Не время и не место поддаваться слабостям. Впереди важное задание. Кучер отлеживался в лазарете под присмотром лекарей и выглядел неплохо, разве что был излишне бледен, и наверняка никак не мог отделаться от навязчивого липкого ощущения, что только чудом дожил до сегодняшнего утра. Сайли это было знакомо. Не так давно, спасая светлую принцессу от предыдущего покушения, она и сама находилась в полушаге от гибели. Кто знает, что бы случилось с ними обеими, не п о я в и с ь у границы между двумя королевствами р е й в е н г р е с л и н г Я не помню. Стоило ей приступить к расспросам, тут же заявил кучер. Чего именно? Нахмурилась Сайла. Припоминаю, как выехал с ее высочеством от места пикника. Еще подумал, что не у каждой темной найдется такой защитник, как у нее, а у светлой надо же. Мне и самому как-то спокойнее было от того, что он в карете. Вот кони бежали резво, озеро осталось позади, а впереди самый опасный участок дороги, а дальше... Несколько минут, как в тумане. Помню только то, как лежал на земле, д да о с т о н а л от боли. Вот и все. Мужчина казался искренним. Он морщил лоб, пытаясь напрячь память, но сколько не силился, больше ничего путного рассказать не мог. Как будто его заставили забыть те мгновения, за которые все и произошло. Заставили забыть. Проклятие. Вы же не против? Сайла достала из к и е т а на поясе небольшой плоский камень и протянула его на раскрытой ладони к лицу кучера. Тот сглотнул и мотнул головой. Это нет не против или нет против. Доплевать. Да Она стиснула пальцы на камне, призывая силу и велела. Опишите все, что запомнили в последние минуты перед провалом. Жизнь хлестко учит не доверять таким вот искренним историям. И поскольку менталлистов пока решили не привлекать, придется искать другие методы. Артефакт не выявлял правду и ложь, но запечатывал каждое слово и каждую смену эмоций. п о т о м у Сайла попросила повторить рассказ и еще раз, и еще. Потом послушает и разберется, обязательно разберется. На пятом повторе из глаз Кучера потекли слезы, и она опомнилась, извинилась и поспешила у д а л и т ь с я пока целители не погнали в зашей. Вы же не станете сплетничать о моем дружеском визите? Мягко улыбнулась на прощание и бедолага судорожно закивал. Клянусь. Сайла хмыкнула. Неплохо, хотя клятва вряд ли поможет, когда его придут допрашивать люди Алрея или что хуже, он сам. А уж когда задело возьмется король. Что возьмется, даже сомневаться не приходилось, потому кучера оставалось только п о ж а л е т ь Слишком важное дело, слишком много сторон заинтересовано в собственном расследовании. А л р е й ш и р а т о м то ли выпендриваются перед принцессой, то ли пытаются прикрыть свои г р е ш к и Его темное величество кажется страдает от любви и готов носом землю рыть. Ну а леди м а р и н е р и ее подчиненные просто стремятся быть в курсе событий, дабы в случае чего предотвратить беду. А ведь есть еще и светлые. Сайло поморщилась. Парши вы й расклад как ни погляди. Кто-то сделал так, чтобы магия и светлых и темных перестала работать. А кучер лишился таких важных воспоминаний. Кто-то сильный и весьма не глупый, или же до крайности везучий. Вот только на у г о л ь к а он повлиять не сумел. Волшебство крылатых псов-защитников это нечто другое, совсем не то же самое, что человеческая магия. А еще в отличие от людей, которых можно запугать или подкупить, они всегда хранят верность тому, кого охраняют. К концу дня Сайла наверняка убедилась в двух вещах. к у ч е р и впрямь ничего не помнил, а все мужики, особенно приближенные к власти, полные и беспросветные идиоты. Второе не то чтобы стало откровением, но убило надежду встретить хоть одного вменяемого представителя знати. Одно время она искренне считала таковым Эрберта и любила, действительно любила его, насколько была способна. Но сейчас, чем чаще смотрела на его выходки, тем больше недоумевала. И этот третий принц... Все же хорошо, что ему не хватило духу на ней жениться. Когда-то не хватило, а сегодня. Сайла скрипнула зубами и тряхнула головой. Сегодня этот замечательный человек превзошел сам себя. Она как раз изучила показания кучера, прослушав не по одному кругу каждое слово и с следовав каждый вздох и паузу, и пришла к выводу, что дуру в памяти ему проделали основательную и грубую. Текст не казался заученным. Интонации были уместны, и в целом Сайла бы жизнь поставила на то, что человек не лжет. Он ничего не помнил, но это не значит, что он ничего не делал. Еще одна, пусть и не такая уверенная ставка. Кучер сам направил карету к обрыву. Да, скорее всего под ч ь и м т о влиянием или в трансе, но все же это единственная причина для стирания воспоминаний о тех злосчастных минутах. Опиши, он как вдруг стал пленником в собственном теле. Как помимо воли двигал руками и понукал лошадьми, и все стало бы очевидно. Забывчивость не столь однозначна, хотя тоже довольно странный выбор для преступника. Может, кучер не должен был выжить, просто слишком рано очнулся и успел спрыгнуть. Тогда грубое затирание следов хоть как-то оправдано. Осталось выяснить, с кем бедолага контактировал после чудесного спасения, и дело в шляпе. Так Сайла думала, пока распевала ч а й с темными снопками и светлыми стариками, когда-то трепавшими ее по щекам, а теперь даже не узнавшими. О пикнике все говорили охотно, но размыто, и все чаще вспоминали волшебное озеро, чем случившееся с принцессой. От с л у г и то было больше толку. Парочка лакеев, собиравших шатры, заметили, что к лекарям кучера увезли в экипаже принца ш и р а т а Одна из служанок вспомнила, как над ним хлопотала кузина светлой наследницы. Над. Сначала отказалась садиться в карету, затем бросилась к кучеру. Она, конечно, целительница, но не подозрительно ли такая собранность и преданность делу в миг, когда твоя сестра, возможно, разбилась насмерть? Энви ей верила, но Сайла не была столь наивна. Надо было все проверить, и Над с ш и р а т о м стояли во главе списка подозреваемых. В общем, выделенные ей покои в гостевом крыле Сайла попала только ближе к вечеру и совершенно вымотанная бесконечными разговорами, догадками и сомнениями. Она мечтала только о горячей ванне и тишине. Но еще не открыв дверь, поняла, что не получит ни первого, ни второго. Ибо за дверью орали. Голоса узнались без труда, и Сайла со вздохом прижала с ь лбом к о с я к у Еще и легонько стукнулась пару раз о гладкое дерево. Вдруг это лишь дурной сон, и она вот-вот проснется. Увы, от ударов только разболелась голова, а крики и не думали утихать. в Ступила в бой, отстаивая мою честь. Гордо провозгласил его высочество Эрберт. Хотя гордо слишком громкое слово для этой заплетающейся речи. Судя по голосу, принц упился в стельку. Печально, что сам ты постоять за себя не можешь. Отвечал ему р о д рекламонт. Я все могу, в том числе прикрываться слабой женщиной. Эрберт пьяно хохотнул, кажется, ничуть не оскорбившись. Вот услышит она, как ты называешь ее слабой? Не услышит? Уже услышала. Устала, подумала Сайла и распахнув двери, не увидев ожидаемого разгрома, замерла на пороге. Незваные гости чинно благородного с и д а л и в креслах у незажженного камина. Покачивали в руках пузатые бокалы и продолжали друг на друга орать, не замечая нового действующего лица. Тебя вообще к нам сюда никто не звал. Эрберт попытался наклониться к собеседнику, но потерял равновесие, чуть не грохнулся и благоразумно вновь откинулся на спинку кресла. А тебе бы уже понять, когда пора отпустить женщину, утратившую к тебе всякое уважение. Родерик держался лучше, но, похоже, тоже выпил немало. И это агент короны на ответственном задании, главный защитник наследницы светлого престола? От злости у Сайлы аж перед глазами потемнело. н и ч е г о она не уважила, то есть не утратила, а я, может, ж е н ю с ь на принцессе? Гадко усмехнулся Родолик. На Сайле. Эрберт взмахнул рукой выплеснув на каминную кладку остатки виски. Что мне теперь терять? Какая прелесть! Сайла растянула дрожащие губы в улыбке и, наконец, шагнула в комнату. Очень мило, господа, что иного места для столь откровенной беседы вы не нашли. Родерик отреагировал первым, тут же вскочил, спрятав бокал за спину, и вытянулся как на п л а ц у Вот только позабыл, что надо изображать пьяного, да довольную ухмылку вовремя не погасил, и Сайла прищурилась. Значит, напрасно она думала про него плохо. Он еще хуже. Наглый п о д с т р е к а т е л ь Тут же захотелось добавить к сияющему под глазу Фингалу второй для симметрии. Эрберт в своем свинском состоянии оказался куда честнее. Честно встал, честно икнул, честно пробормотал невнятное "ты поженюсь" и также честно рухнул на пол. Сайла пару мгновений наблюдала, как он сворачивается калачиком, явно вознамерившись тут о т с ы п а т ь с я затем перевела взгляд на Родерика. Когда я пришел, он уже был пьян. Скинул руки тот. Вопрос в другом. Сайла угрожающе шагнула к нему. Зачем ты пришел? Обменяться сведениями? Не слишком уверенно предположил Родерик. Или влезть в мою личную жизнь? Это что ли твоя личная жизнь? Он кивнул на храпящего принца. Не разочаровывай меня. Могла найти источник информации получше. От обиды перехватило дыхание. Сайла замерла на миг, сражаясь с эмоциями, затем холодно кивнула и отступила, освобождая п у т ь к двери. Пошел вон. Что? Покиньте мои покои, граф Ламонт. Боюсь, вы не переживете слухов о связи со столь недостойной особой. Я лично прослежу, чтобы не пережили. Родерик нахмурился. Что я такого сказал? Ничего. Я, между прочим, убедился, что твой принц н и причем. Уходи, Сайло, я. Беда! Перебил его тонкий голосок и в комнату ворвалась одна из темных служанок, представленных к светлой принцессе. Сайло просила ее докладывать о передвижениях наследницы, но имела в виду краткие отчеты в конце дня, а не вот такие вторжения. Впрочем, слово "беда" и испуганная морда х а д е в и ц ы не предвещали ничего хорошего. В чем дело? Служанка запнулась, заметив на полу принца, но быстро взяла себя в руки, перевела влажные глаза на Сайлу и выдохнула. Кажется, принцесса лишила принца Шерата достоинства.